Он добрался туда в сумерках, действительно, никем не замеченный. Пообедав с Кадур бен с Аденом, как его гость, он кружным путем прошел свой прежний отель, вошел с черного хода, разыскал хозяина, который был очень изумлен при его виде. Да, письма есть. Он сейчас принесет их. Хорошо, он ничего никому не скажет о возвращении месье. Он скоро вернулся с пачкой писем. Одной из них заключал в себя приказ отложить своё настоящее дело и спешить в Канштат первым пароходом, на который удастся попасть. Дальнейшие инструкции он найдёт на месте у другого агента, адрес и имя которого прилагались. Коротко, но ясно. Тарзан принял меры, чтобы выехать из Бусада на следующий день утром. Затем он отправился к капитану Жерару, который, по словам хозяина гостиницы, наконец вернулся в город со своим отрядом. Он застал этого офицера у себя на квартире. Жирар выразил удивление и искреннее удовольствие, увидев Тарзана живым и невредимым. Когда лейтенант Жернуа вернулся и доложил, что не нашёл вас на том месте, где вы захотели переждать, пока отряд будет обследовать горы, я очень встревожился. Мы несколько дней обыскивали горы,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 И бумаги, какие мне нужны? И я даю вам слово, я не потребую больше от вас ни единого цента и никаких сведений. И вполне резонно проворчал Жернова. У меня не останется больше ни одного цента и никаких стоящих военных сведений. Вы должны бы платить мне за информирование, а не брать у меня деньги. Я плачу вам, держа ездик за зубами, возразил Роков. Однако покончим с этим, да или нет. Даю вам три минуты на размышления. Если вы не согласитесь, ваше начальство получит сегодня же сообщение, и тогда... Учись Дрейфуса, с той только разницей, что Дрейфус пострадал невинно. Несколько мгновений Журнуа просидел, понурив голову. Потом поднялся и вынул из кармана две бумаги. сказал он безнадёжно. Я приготовил их, потому что знал, что у меня нет другого выхода, и протянул их русскому. Жестокое лицо рокова просияло злорадной улыбкой. Он соватил бумаги. Вы хорошо сделали, Журнова, сказал он. Я больше не стану вас беспокоить. Разве если вы накопите ещё денег или новые сведения? И он захохотал. Никогда больше. Собака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 подальше от дверей. Двери тотчас распахнулись, вышел Журна за ним Роков. Оба молчали. Журна сделал несколько шагов вниз по лестнице, остановился, повернул и поднялся на несколько ступенек. Тарзан знал, что его присутствие неизбежно должно быть обнаружено. Роков всё ещё стоял на пороге комнаты, но смотрел он мимо него, по направлению к Журна.